Кристина, я должен помешать им. Я должен перестрелять всех, если получится. Клянусь, засада — это совсем не опасно. Я шлепну одного-двух и улизну, прежде чем они успеют засечь меня и открыть ответный огонь. Она ничего не сказала. — Ну же, — сказал Чарли, — мы теряем время. Секунду поколебавшись, она кивнула ему. — Идем. Это была железная женщина. Чарли знал немногих мужчин, которые бы вынесли все это без единой жалобы, и уж наверняка не было такой женщины, которая согласилась бы остаться одна в подобных обстоятельствах посреди ледяного леса, вне зависимости от того, насколько это было необходимо. В ней столько же душевной стойкости и мужества, сколько женского обаяния и красоты. Чуть дальше к северу, на гряде, он нашел ту же оленью тропу, и они пошли по ней вниз, к следующей долине. Тропа извивалась, словно это она, а не олени, тарившие ее, выбирала самые безопасные и удобные для прохода места, минуя отвесные склоны. Чарли рассчитывал проводить их как можно дальше к подножью и успеть вернуться назад, поставить капкан на свору с п и в е Однако из-за того, что тропа бесконечно петляла, облегчая дорогу, но и увеличивая расстояние, за пять минут они не только не спустились в долину, но не прошли половины пути. Там, где тропа, огибая выступ, проходила под каменным козырьком, образующим защищенную впадину, Чарли остановился. Это нельзя было назвать настоящей пещерой, но там вполне можно было укрыться от ветра и снега, который сыпался сквозь ветви, стоявших вокруг деревьев. С противоположной стороны нишу прикрывал крутой склон холма, уходящий вверх почти отвесной стеной. Так что созданное природой убежище было защищено с т р е х сторон. Ждите меня здесь, сказал Чарли. Можете наломать сушняка, вон с той ели и развести к о с т е р Но ведь тебя не будет всего минут 20-25. Вряд ли имеет смысл разводить к о с т е р Выйдя из хижины, мы все время двигались, сказал Чарли, и не ощущали холода, но без движения вы быстро замерзнете. У нас у т е п л е н н ы е чепуха. Все равно огонь не помешает. По крайней мере, Джои он точно не повредит. У него нет такого запаса прочности, как у взрослых. Хорошо, а может, мы пойдем дальше, по оленей тропе? А ты нагонишь нас. Нет, в лесу слишком просто заблудиться. Тропа будет разветвляться. Вы можете не обратить на это внимание. А мне потом останется лишь догадываться, в какую сторону вы пошли. Кристина кивнула. Костер разложи на тропе, продолжал Чарли. Только не под самым козырьком, чтобы в нише не скапливался дым. Там вам все равно будет достаточно тепло. — А они не могут заметить дым? — спросила Кристина. — Нет, они же по ту сторону хлебта. К тому же видимость отвратительная. Он быстро отвязал от рюкзака снегоступы. — А если и увидит, это не страшно. Перед ними буду еще и я, а я очень надеюсь уложить одного другого. Это заставит их затаиться по меньшей мере минут на десять. В тому времени, как они очухаются, никакого костра и в помине не останется, а мы будем уже внизу в долине. Он проворно скинул рюкзак, оставив с собой только винтовку и набив карманы патронами. — Ну, мне пора. Кристина поцеловала его. Джой, похоже, не заметил его ухода. Чарли устремился назад, следуя по той же узкой тропе. Он шел быстро, так как на подъем требовалось больше времени, а его-то как раз оставалось немного. Самым трудным за всю его жизнь оказалось это решение — оставить сейчас Джоя и Кристину одних. Джоя с Чубаккой ждали под каменным козырьком пока Кристина принесет сухих веток для костра. Под огонными разлапистыми ветвями ближе к земле на стволах ели и сосен оставалось множество сухих сучков со старыми шишками, которые хорошо идут на растопку. Они были сухие, потому что верхние пушистые ветви задерживали снег. Более того, сгибаясь под тяжестью снега, верхние ветки надламывали сушняк, и Кристине было совсем нетрудно заготовить хворосту для костра. Она быстро собрала целую охапку и вернулась назад. Вскоре у входа в каменный мешок, где нашли убежище они втроем, Кристина, Джой и ч у б а к а уже потрескивали в огне сухие сучи. Едва Кристина ощутила, как от костра потянуло жаром, она поняла, что, несмотря на теплую одежду, Холод пробрал ее до костей. Это окончательно убедило ее в том, что сидеть здесь в ожидании Чарли без огня было бы крайне опасно. Джой сидел, привалившись к стене, устремив на костер пустой взгляд, ничего не выражавших глаз, которые были похожи на кусочки мертвого стекла, если бы их не оживляли отражавшиеся язычки пламени. ч у б а к а лег и принялся зализывать раны на лапах. Кристина не знала, сбил он лапы или порезал, однако было видно, что раны причиняет псу боль, хотя он даже не скурил. Каменные стены вокруг них начали отогреваться, и поскольку ветер не проникал в их пещеру, скоро в ней стало удивительно тепло. Кристина стянула перчатки, расстегнула карман куртки и достала оттуда коробку с картечью для дробовика. Она открыла ее и положила рядом с уже заряженным ружьем на случай, если Чарли больше не вернется, а вместо него придет кто-то другой. Глава ш е с т Когда Чарли добрался до гряды, Ему не хватало дыхания, а ноги от бедер до икр пронизывала пульсирующая боль. Плечи, шеи, спина ныли, так, словно он по-прежнему волок на себе тяжелый рюкзак, и он то и дело перекладывал ружье из одной руки в другую, чтобы размять затекшие мышцы. Вряд ли можно было сказать, что он был не в форме. Живя нормальной жизнью у себя дома, в оранже, он дважды в неделю посещал гимнастический зал и через день по утрам пробегал по пять миль. Если даже он начал уставать, то каково же Кристине и Джою? Даже если ему повезет подстрелить пару фанатиков, сколько еще смогут продержаться два близких ему человека? Он старался не думать об этом, так как боялся, а ответы на эти вопросы будут не очень обнадеживающими. Чарли, пригнувшись от ветра, который задувал с такой яростью, что мог свалить с ног, бегом пересек узкое скалистое плато. Шел такой густой снег, что видимость на голом гребне не превышала 10-15 метров. и была еще хуже, когда налетал порыв ветра. Такого снега Чарли в жизни не видел. Казалось, он падает не просто хлопьями, а охапками, пачками хлопьев. Не зная Чарли точного направления, сейчас он шарахался бы, как слепой из стороны в сторону, но он безошибочно вышел на цепь гладких валунов, лежавших по краю гребня, и распластался на земле в облюбованном заранее месте. Здесь, лежа между скальными выходами гранитной породы, на самом краю гряды, он мог спокойно ждать. Отсюда хорошо просматривалась та самая извилистая тропа, по которой немногим раньше поднимались они втроем, и которой теперь наверняка воспользуются фанатики. Он подался чуть вперед, Стараясь разглядеть кромку леса, как вдруг в с е г о метрах в 90 ниже по склону заметил какое-то движение. Он вскинул винтовку и прильнул к окуляру прицела. Поднимались двое. Что к вам? Они уже были здесь. Но почему только двое, где остальные?